Ива Андрич. Мост над Дриной. Роман. Перевод с сербско-хорватского. Татьяна Верта. Москва, Правда, 1985 год. Категория 12+. Аннотация. Мост над Дриной это песня о родине, песня о земле, на которой ты родился и на которой ты умрёшь, песня жизни твоей и твоих соотечественников. Дальёких и близких. Это одно из самых глубоких и своеобразных произведений мировой литературы XX века, где легенды и предания народа причудливо переплетаются с действительными реальными событиями, а герои народных сказаний выступают в одном ряду с живыми, конкретно существовавшими людьми, увиденными своим современникам. В октябре 1961 года шведская академия присудила роману Мост над Дрине Нобелевскую премию.